о которой коротышка говорила, что у нее не все дома. За каждой семейной трапезой с первого мгновения и до конца она произносила монологи. Шекспир, я думаю, был бы от нее в восхищении. Во главе стола сидел молодой субъект в отлично сшитом смокинге, при виде которого я еще острее осознал всю неуместность пропыленной дорожной хламиды, в которой меня вынудили явиться к обеду.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 Дочь леди Дафны и наследница покойного П.Б. Винкворта была стройна, белокура и утончённа, в противоположность своей мамаши, которую я теперь признал в особе, сидящей от меня по левую руку. такая могучая фигура в полусреднем весе, что-то в духе Олиса Бири. Глазки у Гертруды были голубые, зубки жемчужные и вообще всё при ней. Я легко представил себе, что произошло с Китикетом.